Глава четвертая. Гроза ворон. Сухой треск выстрела, легкий едва заметный толчок в плечо. Получено двадцать опыта кумилю винтовка. Тысяча сорок из двух тысяч. Получено двадцать опыта, сорок из двух тысяч. Получено один свободного опыта, всего два. Отлично. Второй выстрел оказался не менее удачным. Спокойно. Он ведь знал, что так и будет, и специально готовился к этому. От того и с обале купил и на прицел потратился. Значит, это всего лишь ожидаемый результат. А раз так, то причин для ликования никаких. Но это легко сказать. А ты пойди, совладай с собой, когда тебя переполняют эмоции. И результат не заставил себя долго ждать, вернее, отсутствие оного. Третий выстрел ушёл мимо. Цель слишком небольшая, и пусть у винтовки и отличный бой, не стоит сбрасывать со счетов то, что любая слабина в руке неизменно ведёт к снижению точности. В случае с воронеными головами к неминуемому промаху. Эптический прицел тут вовсе не панацея. Взял себя в руки, закрыл глаза, успокоился, стараясь ровно дышать, как учил старый охотник Эвенк, и вновь приник к прицелу. Посадил галочку на голову, поправка на ветер даже не подумает бить в тушку. Его умение и точность из винтовки более чем достаточно, чтобы поразить птицу в голову. Заряд у патрона слабый, пулька тяжёлая, и на такой дистанции падает с каждым метром. Поэтому еще и чуть выше. Пусть у него с интеллектом и проблемы, зато он ощущает винтовку как продолжение себя. И вообще, он сейчас покажет, на что способен. Выстрел. Получено шестьдесят опыта к умению винтовка. Тысячи сто из двух тысяч. Получено шестьдесят опыта. Сто из двух тысяч. Получено три свободного опыта. Всего пять. Это еще что такое? Откуда такая дикая цифра? Не сказать, что Виктора не радует результат, но хотелось бы понять, с чего. Если убить в голову хищника массой от 10 до 100 кг, и то выходит 50 очков опыта, а тут с двух ворон сразу 60, хотя по идее должно быть 30. Как успехи, Таня? поинтересовался он, присаживаясь рядом с девушкой. Прежде чем ответить, она открыла затвор, как того требовала техника безопасности. Это в них накрепко вдалбливали на уроках начальной военной подготовки. Только после этого обернулось к нему. Отлично, пока ни одного промаха. Хорошее ты подобрал место, ветра почти нет, и твои поправки тютелька в тютельку. Ну, руки у тебя тоже прямые, улыбнувшись, заметил он. Не спорю. А ещё красивые, игриво заметила она. Не спорю, вернул он ей её же слова. О чего это у тебя вид ошарашенный? Да понять не могу. Вроде и готовился, продумал всё, а тут какая-то ерунда. Ну-ка, ну-ка, поведай более умной подруге. Задавка по-дески передразнил её он и начал объяснять суть. Я подстрелил одним выстрелом двух ворон. Очень уж удачно расположились, вот и попал с расчётом. Одной попал в голову, второй в тушку. Должно было выйти 30 очков, а эфир выдал 60. Ты не в курсе, что это? Смотри, показатели выстрела складываются из твоего коэффициента, который на нулевом уровне равен единице. Это я знаю. Кроме того, если ты одной пулей поражаешь две цели, тебе идут очки за обе, но уже с двойным коэффициентом, который суммируется стаковым отступений сути. То есть на первой ступени он будет равен уже двум целым одной десятой. А если троих одной пулей? Тогда в три раза. Но ты ведь понимаешь, насколько это сложно? Ну почему же, взять тот же пулемёт? Нет, в этом случае и будет работать как обычно, то есть каждый раненый 25, убитый 50 и в голову 100. Выстрел должен быть подготовленным и намеренным, а не случайным. Вот так. Да уж так. А ты что, действительно там бьёшь ворон только в голову? Ну, один из четырёх выстрелов промазал. Ну ты Вперёд, мой рыцарь, я в тебя верю, торжественно произнесла она. "Да ладно тебе", отмахнулся он. Вернувшись на свою позицию, Виктор вновь лёг на траву. Всё же нужно было захватить два одеяла. Земля пока холодная, не хватало ещё заболеть. Это сейчас совсем не ко времени. Конечно, есть аптечки, которые не просто способны поднять мёртвого, но и попутно избавляют от всех остальных недугов. Но подобная помощь слишком дорого стоит. Поэтому лечиться придётся традиционными методами, что и долго, и не доставляет удовольствия. А тут ещё и выпускной экзамен на носу. Прицелился в очередную птицу. Хм. А этот также стоит очень удобно. Можно опять снять сразу двоих. Правда, если бить по тушке. Подумал секунду и вновь посадил галочку на голову. Взял поправку и потянул спусковой крючок. Не нужно расслабляться. Получено двадцать опыта куминая винтовка, одна тысяча сто двадцать из двух тысяч. Получено двадцать опыта, сто двадцать из двух тысяч. Получено один свободного опыта, всего шесть. Да, а мог бы взять сорок. Впрочем, мысль эта мелькнула и пропала. Сегодня потрафишь себе в малом, завтра потеряешь в большом. Так его батя учил, и в это он верил. Вот если снова попадётся так, чтобы и в голову, и в тушку, тогда совсем другое дело. Рука привычно передёрнула затвор, взгляд наметил очередную цель, палец лёг на спусковой крючок. Выстрел. Ну как у тебя дела, снайпер? Таня бросила на траву одеяло и опустилась на него, но трогать Виктора не стала. Тот как раз выцеливал очередную ворону. Секунда и треснул очередной выстрел. Получено двадцать опыта кумилю винтовка один тысяча из четырех тысяч. Получено десять опыта две тысячи из двух тысяч. Получена новая ступень сутия. Текущая ступень первая. Получено десять опыта десять из четырех тысяч. Получено пять очков надбавок всего пять. Получено один свободного опыта всего сто. Дела лучше и не надо. Открывая затвор и выбрасывая стреляную гильзу, произнес он. Столько загадочности! На распев произнесла она. Поздравь, Танюша, только что взял первую ступень сути. Правда? Встрепенулась она, словно боясь, что это окажется не так. Смотри сама. Садясь и открывая ей суть, с наигранным важным видом произнес он. Ступень первая. Возрождение ноль. Обыт ноль из четырех тысяч. Свободный опыт 100, избыточный опыт 0. Очки надбавок 5. Сила 123, ловкость 124, выносливость 125, интеллект 115, харизма 119, умения 33. Ну, Витя, у меня нет слов. Поздравляю. Она быстро подалась вперёд, обняла его и от души поцеловала в щёку. При этом её сочные губы самым крайским скользнули по уголку его губ, от чего по спине пробежал лёгкий озноб, а под ложечкой появился комочек холодка. С чего бы? Они уже не первый год дружат, и вообще, он любит другую. Конечно, Рабей ты даже боится лишний раз взглянуть на Инну, не то чтобы заговорить на тему симпатии, но это ничего не значит. И вообще, этот поцелуй всего лишь случайность. А у тебя как дела? Поинтересовался он. Четыреста пятнадцать очков из пятисот возможных. Самую малость не дотянула до второй ступени. Отстраняясь от него, ответила слегка зардевшаяся девушка. А что так? Ну, румянец. Так и что с того. Рада она за него. Да он, наверное, и сам сейчас красный как рак. Доволен взятием первой ступени сути. Да еще и так просто. Раз и готово. Жаль только на одной лишь стрельбе выехать не получится. Так-то расти, конечно, можно. Даже когда стрельба упрётся в потолок из-за недостатка образования, ступени сути расти продолжит. Только выйдет оно как-то однобоко. Остальные умения останутся неразвитыми. И ладно бы опыт уходил в избыток, который потом можно было бы перевести в свободный. Так нет же. Для этого в потолок должна упереться суть. Патроны закончились. Поправив выбившуюся из-под косынки прядь светлых волос, ответила девушка. Держи, протянул он ей початую пачку. Я же и на твою долю брал. А? Ага. Спасибо. Витя, ты только над бавкой сразу в интелект. Уже. Вот и молодец. А то я из твоего соболя постреляю, попробую по воронам. Только расстели одеяло, земля холодная, и в голову не целься, для тебя это пока сложно. Хорошо. Вот странное дело. Когда тот же Пашка, младший брат, берёт соболя, Виктор сразу уже начинает злиться. даже у бати в руках не может наблюдать спокойно свой карабин тут уж не злость, а как будто ревность, что ли. А Таня в руки взяла только и того, что улыбнулся. Вот что значит настоящий друг. Ну ладно, подруга. Первый выстрел ушёл мимо, что разочаровало девушку. Но Местерув указал на то, что она не учла ветер, подсказал, какую брать поправку, попутно пояснив, по каким приметам сделать соответствующие выводы. Так что уже следующий выстрел принёс Тане 10 очков. А там и дело пошло, впрочем, недолго. Всё, поздравь меня. Вторая ступень, поднявшись на колени, произнесла она. Поздравляю, искренне порадовался Виктор за подругу. Таня, ты к велосипеду иди, ну и карабину упакуй пока ладно. А ты пойду лапки ворона отрежу. Чего тебе на это смотреть? Витя, ну что, Витя? То, что мы их постреляли, тебя не смущает? Из-за хозяйственной деятельности человека и ухудшения кормовой базы для таких падальщиков, как вороны, их численность нуждается в регулировании. И в этой связи уменьшение популяции просто необходимо. Но резать лапки? Тань, прекращай. Я же не жоводёрствовать собрался. Они уже мёртвые и послужат той самой кормовой базой для своих же товарок. Пару лапок, три патрона между прочим, а у меня лишних денег нет. Ты прав, извини. Только сделай так, чтобы я их не видела. Не увидишь, доставая из кармана мешочек с стесёнками, в котором находился садовый секатор, заверил он. Управился он быстро. Вороны, они, может, и умные, но уж точно не семи пядей во лбу, а потому никак не отреагировали на истребление с дистанции в сотню метров из малошумной малокалиберки. Конечно, удар пули, пробивавший тельца птиц на вылет слегка пугал их, но пару-тройку особей не больше. Затем, если не возвращались обратно, то подходили другие. А там начинали терзать своих павших товарок, так что Виктор набил свои трофеи даже не меняя позицию. Ну и как следствие собирать их пришлось на сравнительно небольшом петочке. Каких-то полтора часа и две тысячи опыта в кармане. Если так дело пойдет и дальше, то ты уже за год сумеешь накопить достаточно опыта, чтобы обменять его на очки и надбавок, заметила Таня, когда они направлялись домой. Особых причин для спешки нет, только пять часов. Они шли пешком, катя велосипеды, ведя неспешную беседу. Случалось у них такое не так, чтобы и редко. В зимнюю пору, видите, оставлял у неё дома свои лыжи, забирал на обратном пути и уже оттуда двигал домой. Летом порой катались на велосипедах или просто гуляли. В школу она своего стального коня не брала, говорила, боится, что сопрุด. Поэтому предпочитала кататься у Виктора на багажнике. А Виктор что? Ему не сложно, даже весело. Тоже об этом подумал. Признаться, даже не ожидал, что будет так просто. Но осекся он. Что? Подбодрила она. Еще пару дней такого истребления, и вороны закончатся. Тоже мне проблема. Неужели отец не отпустит тебя хотя бы в Амурск? Там тоже есть свалка. А уж в Хабаровске так целый мусорный полигон. Стрелять не хочу. Не знаю. Это с батей нужно разговаривать. Я же пока не совершенно летний, так что полностью в его воле. Брось, он у тебя понимающий. И потом, если не боится отпускать одного в тайгу, то уж в город-то точно отпустит. Ты просто батю плохо знаешь, улыбнулся Виктор. Он считает, что город куда опасней тайги с её хищниками, потому как страшнее человека нет никого. Трудно с этим спорить. Ну и ты не совсем деревенский. Живёшь-то на хуторе, но он по факту на окраине города. С городскими соблазнами ты вполне знаком, и никакие девицы голову тебе не вскружат. Думаешь? Уверена. Я же вижу, как ты общаешься с девочками. Ну, не стоит сравнивать гимназисток со взрослыми девицами. Серьёзно? То есть, по-твоему, я ещё маленькая? Да не в этом дело. Просто я к вам отношусь так, что он запнулся, не зная, как охарактеризовать своё отношение. И как же ты к нам относишься? Да нормально, пожал он плечами. Ладно. Ну вот к Лялиной Лене ты как относился? Не знаю, хорошая девчонка, хотя и водится с Генкой. Добрая, отзывчивая, на язык острая, но злости в ней нет. Я на ее выпады даже обижаться не могу. Он старался всячески подбирать слова, чтобы не дай бог не брякнуть лишнего, мало ли. Девчонки же еще сбалтнет где. Зато не такого, конечно, не водилось, но все же. А к таракановой Светке? Умная, но расчетливая, дружила со Степкой Свечкиным, но теперь он стал пустышом. И той дружбе конец. Она не станет и дальше водиться с тем, у кого нет перспектив. Рабочий, пусть и квалифицированный, не то, чего ей хотелось бы. А вот тут не сдержался, потому что Степана было откровенно жаль, и уж тем более на фоне того, что сам прошел инициацию незадолго до того, как привезли его. А к Подольской Инке? Да нормально я к ней отношусь. покрываясь краской смущения и отводя взгляд в сторону, произнёс он: "И всё же. Ну, не знаю. Красивая, но ни с кем не встречается и не дружит со своей активной позицией. Скорее всего, вырастет в кого-нибудь по партийной линии. А вообще подать себя умеет, пусть со слови и канули в лето. Породы из неё так и прёт". Говорил он, не глядя на Таню, и устремив взор куда-то вперёд. Я ощущалась в нём в этот момент какая-то мечтательность, теплота и безнадёжность одновременно. А ещё слегка дрогнул голос. Да ладно, порода, фыркнула Таня, словно рассерженный котёнок. Да она дворянка только в четвёртом поколении. Вот я, например, в десятом. И что? удивился Виктор. Да ничего. Родовитость тут не имеет никакого значения. Для нашего рода это всего лишь статус служения России. Таня, не закипай, а? Не хватало ещё нам поссориться. Ладно, извини. Кстати, а как ты относишься ко мне? Подбоченевшись, задорно поинтересовалась она. К тебе? Да. Да, отлично. Ты настоящий друг, на тебя всегда можно положиться. Правда, иногда из-за тебя мне достаётся, но обижаться на тебя я не могу. С тобой весело, и мы хорошо проводим время. А ещё, видите? Перебила она его. А? Поехали домой. Я только сейчас вспомнила. Мне спешить надо. Поехали, растерянно ответил он. За время, пока катили до её дома, она не произнесла ни слова. Потом соскочила с багажника и забежала в калитку, молча и не оборачиваясь, помахав ему на прощание рукой. Он понимал, что чем-то обидел её, но хоть у бей не понимал чем, и от этого на сердце было тяжко. Глянул на тень от столба электропередач, уже около 6. В городской управе, наверное, никого не застанет. Значит, завезёт лапки завтра. Как ни крути, а за них получится выгодать почти две сотни патронов. Выходит и опыт заработал, и в плюсе остался. Но это уже завтра, после гимназии. Как-то уж резко толкнул педали, вскоре уже нёсся по асфальту во весь опор. Потом тот закончился, и Витя покатил по полевой дороге. Власти обещали насыпать гравийку, чтобы связать хутора. В распутицу тут не пройти и не проехать. Виктор на это время оставляет своего стального коня дома у Тани, чтобы не тащить его на себе через непролазную грязь. Но сейчас дорога стелется под колеса так мягко и гладко, что никакой асфальт не сравнится. Получено пять опыта к умению велосипедист. Тысяча пять из двух тысяч. Получено пять опыта. Пять из четырех тысяч. Сообщение выскочило уже на подъезде к дому. Вполне ожидаемо. Это умение относилось к тем, что накапливались на протяжении его использования. Набрался суммарно час, как он катается. Вот пять очков опыта и капнуло. Свободный составляет всего лишь пять процентов от заработанного. Если опыта недостаточно, чтобы выдать целое очко, как сейчас, то части накапливаются и суммируются. О, явился, не запылился. Встретил его во дворе отец. Денёк погожий, вот и сидит на лавке в распахнутой тело греки, ловя всё ещё тёплые лучи заходящего солнца. А что такое? Сделать нужно было чего? Так мамка ничего не говорила. Да это я так, добродушно махнул рукой отец. Ну и как оно, быть инициированным? Пока не понял, батя, но первую ступень уже взял. Да ну, вздёрнул бровь Антип. Вроде и чуть иронии в голос подпустил, но заметно, что искренне переживает за сына. Опять же, одни сплошные непонятки с этой сутью. Видите, у него первенец, а потому и опыта никакого. А хотелось бы сделать всё правильно. Не да, Господь, сломать парню жизнь. До сих пор стоит перед глазами взгляд стёпки в сторону отца, полный отчаяния, осуждения и ненависти. Вот, из Соболя на свалке по воронам настрелял, кивая на велосипед, где были прикреплены чехлы с карабинами, произнес Виктор. «Хм, выходит, не зря выложил за него семьдесят цылковых, хотя не добрал еще. На них-то можно было прикупить целых три с половиной тысячи. Да уже завтра добью. Гляди, Эдок на тебя и ворон то в Троицком не хватит. Хмыкнул отец, доставая пачку с паперосами. А до Амурска не отпустишь? Чтобы тамышних пернатых погонял. Для меня самый простой и быстрый способ. Пока тут, а там видно будет. Пустив облако белого дыма, произнес Антип. А тебя чего в банк вызывали? Так я же бумаги в городскую управу подавал насчет погашения кредита. Половину, как и положено по закону, сам осилил без просроченных платежей. И на штрактор, совсем новесный им, как есть до последней гайки. Так то, сынок. Здорово. И это ещё не всё. В управу заехал, и там мне выдали бумагу, что отныне все 110 г моя собственность. Могу продать, могу в наследство оставить. Вот дробить не могу, и земля та -то только под пашню. Так это отлично, батя. Ты же хотел поставить большую теплицу и нанять работников. Вот и сможешь новый кредит под это взять. Можно-то оно можно, только из-за меня, что ли? А ты мне пади не чужой. Опять же, сам на нагистанешь, глядишь, младшим поможешь, а не то же звёзд с неба не хватают. А суть эту дышло ей в глотку, им в порядок приводить надо. Так что мне вкладываться в тебя, а тебе помогать поднимать младших. Иначе никак. Потому как семья мы. Батя, да понимаю я всё, Витя, понимаю. Думаешь, мне не хочется увидеть тебя в погонах? Поди, казак, воинского сословия буду. Ну вот так судьба распорядилась. Младших я не брошу, ну и от мечты своей не отступлюсь. Упрямо буркнул Виктор. А ты кредит под теплицу бери. Не думай обо мне, я справлюсь. Правда, батя, не оглядывайся на меня. Уже к июню у меня интеллект будет в порядке, чтобы поступить в институт. И если не получится в военное училище, поеду поступать в Хабаровский политех. А если получится? А если так, то у танкистов с опытом все очень хорошо, там же пушка. А на каждый её выстрел капает столько, сколько не всякий работник за день сделает. Указку-то для тебя они брал? Сменил тему отец. Для неё. И как? Она по мишеням стреляла, по воронам только так, малость. Но вторую ступень сегодня взяла. Молодец, девочка. А бадейёшь, пойди подругу-то. Так выхода у меня другого нет. Мне надо. Надо ему. Ладно, иди уж.